Глава 8. Свидетельские показания. Для того, чтобы попасть на соседний участок, примыкающий к саду Уфимцева, пришлось выйти на улицу и обогнуть весь застроенный квартал, дойти до другой улицы. Полный страшилин шагал быстро, Катя еле за ним поспевала. По пути он всё время разговаривал по мобильному, видимо, с сотрудниками местного ОВД. У калитки Балашовых их ждали, участковый и патрульный. Они уже звонили в звонок. Ограда тут была ажурной, увитой диким виноградом, и ухоженный участок хорошо просматривался. «Иду, иду, я сейчас». На крыльце появилась молодая блондинка в джинсах и спортивной куртке. «Полиция, откройте, пожалуйста». «Конечно, конечно». Блондинка спустилась, подошла и открыла калитку. «Вы гражданка Балашова?» спросил участковый. «Да, я. А что случилось?» «У нас к вам вопросы. Можно зайти в дом?» Страшилин попёр на неё своим массивным корпусом, оттесняя вглубь участка. «Коттедж Балашовых точно такой же, как и у Уфимцева», отметила Катя. «Видно, строились по единому проекту одним застройщиком. Но тут на участке всё как-то новее, не так захламлено». «Вы ведь только что вернулись домой на машине?» сходу спросил Страшилин. «Что за необходимость назрела срочно уехать из дома?» «Несрочно мы давно собирались, у нас билеты в театр». «Где ваш муж?» «На работе, он в Москве остался». «То есть вы хотите сказать, что полсуток вас не было с мужем дома?» «Я. Мы в театре, потом у друзей. Но что произошло?» «У фемцев Илья Ильич, ваш сосед убит». «Сосед?» Блондинка закрыла рот ладонью. «Как? Кем?» «Почему вы вчера с мужем так внезапно уехали?» спросил Страшилин. Задавая вопросы, как выстрелы, он оттеснил Балашову к крыльцу, затем в холл. В светлом просторном доме всё совсем не так, как в доме убитого. Наверху пищат, смеются маленькие дети. Телевизор работает. Из кухни пахнет яблочным пирогом с корицей. Катя невольно вздохнула. Уютно и тепло тут. Нет, вряд ли здесь живут убийцы старика. «Я же вам говорю, мы давно собирались с мужем в театр. У нас билеты на балет». «Я вам покажу сейчас». Балашова ринулась искать сумочку. «Хорошо, хорошо. Билеты в театр, понятно». Мы пошли с друзьями, потом посидели в баре после спектакля. Выпили все. Какая уж дорога домой ночью. Если и я выпила, и муж. Мы остались у друзей, они в центре живут. Утром муж мой пошёл на работу, а мы с подругой поехали в охотный ряд. Я купила домашнюю одежду на осень-зиму. Себе и детям. Сколько детям лет». 5 и 3 года. С кем вы их оставили? У нас няня хорошая девушка из Душанбе. Позвать ее? Потом, во сколько вы уехали? В пять или в начале шестого спектакль в 7 начинался. Мы только-только успели, дорога вся забита. Страшилин кивнул. Соседы У Фемцева хорошо знали? Нет, мы позже приехали. Дом купили у прошлого владельца, а старик жил уже здесь. Я слышала, у него сын дипломат высокопоставленный, это его дом. Сын приезжал, ни разу его не видела. Что, у Фемцев жил совсем один? Да. Ни родственников, ни знакомых. Его соседка навещала, пожилая дама, из дома напротив, но редко. С вами он общался? Здоровались на улице. У нас участок, дальше его участок, не кричать же через забор. А вчера вечером вы ничего подозрительного не видели перед отъездом? Подозрительного нет. А не подозрительного? Спросил Страшилин. Простите, у нас тут в поселке живут уважаемые люди, и мне бы не хотелось, чтобы меня неправильно поняли, что я сплетни распускаю или какие-то домыслы глупые. Человек убит, страшилин оглядел блондинку Балашову. От подозрений, домыслов и сплетен теперь все равно не убережёшься». «Так что было вчера? Почему вы так поспешно улизнули в Москву?» «Да не поспешно, что вы в самом деле? Вот билеты». Балашова вспыхнула и потрясла вечерней сумочкой, схваченной из кресла. «Наведите справки. Когда я их через агентство заказала? За две недели до спектакля». «А вчера где-то в пять часов я сама видела. К старику приходил какой-то человек». «Какой человек?» «Не знаю. Вроде тоже пожилой зелёная куртка балоньевая» и серая кепка. «Старик». Я гараж открывала, там у нас такой угол косой, хорошо просматриваются оба участка, нет деревьев. И я видела их обоих во дворе. «Старик в зелёной куртке и серой кепке?» «Да, они потом пошли в дом». Ссорились, спорили. Нет, тихо всё было. «Старика этого знаете?» «Нет, первый раз видела». «Какой он? Высокий, маленький, толстый, худой». «Такой же, как и Илья Ильич» тщедушный старик. Да, одежда такая, в общем, неважная на нём. Илья Ильич всегда аккуратно одевался щёголем до самой старости. А этот бедный старичок. «Так, ладно, теперь позовите, пожалуйста, вашу няньку». «Равшана, поди сюда», — крикнула Балашова. Из кухни вышла молодая смуглая женщина в переднике. «Она по-русски не очень», — предупредила Балашова. «Вчера вы с детьми тут одна остались» спросил Страшилин. «Да, да». Няня закивала. «И что?» «В девять». «Она детей укладывает в девять, у них режим». «Вы что-нибудь видели?» «Темно». Няня развела руками. «Вы имеете в виду свет погас?» Катя насторожилась. «А это что-то новенькое про свет». Няня закивала. «Я спать тоже», сказала она. «И утром тоже. Света нет долго». «Я так поняла, что вчера вечером погас свет в посёлке», — объяснила Балашова. «У нас в некоторых домах сауны, джакузи, нагреватели мощные. А линия одна. Как вечером народ приезжает, врубает всё сразу. Вот иногда щиты не контачат. Правда, когда я сейчас вернулась, из Москвы свет уже дали». «Совершенно верно», — согласился Страшилин. «Что ж, спасибо вам за помощь следствию». «Скажите, а кто его убил? Воры?» тревожно спросила Балашова. «Я тут целый день одна в доме с нянькой, с детьми. По неволе станет страшно. Или его этот убил, кого я видела вчера?» «Мы его найдём», — пообещал Страшилин. «Балет-то вам с мужем понравился?» «Сон в летнюю ночь?» «Замысловато. Мне понравился, а муж, простите, зевал». «Вот так и случается в жизни, что самые интересные события мы порой пропускаем». «Интересные события?» Блашова нахмурилась. Убийство соседа! Катя показалось, что Страшилин пояснил эта свидетельница довольно цинично.